Глава шестая. «Обвинили в колдовстве? Заслужи!» Я вошла в лазарет и уселась на стуле около заваленного склянками с разноцветными зельями стола. Посмотрела на своих друзей и мило улыбнулась. «Ну что, бездельники и тунеядцы, домой возвращаться будем?» Артем сидел на кушетке и, прижимая колбу компресс, смотрел на меня из-под лобья. Будто мы женаты лет десять, а я, бросив десятерых детей, укатила на яхте миллиардера. Максим, скрывающийся за очаровательной внешностью эффектной брюнетки, оказался более разговорчивым. «Немедленно!» — подскочил он и, отбросив в сторону бутылочку темного стекла, проворчал. «Мало того, что в бабу превратили, так еще и п о э т всякой гадостью. б э Дернув юбку, мой друг поюжился и, сев обратно, уныло добавил. «Но где мы достанем коготь простого кота? Здесь сплошные драконы, а бы у кого мы уже пытались брать. Результат несколько впечатлил», — хихикнула я. «Не только нас, но и ректора, и всю академию». «Кстати, все же подал голос Семенов. А где этот твой ректор?» «Дорогие мои собутыльники», — торжественно объявила я, и щелчком сбила одну из склянок, освобождая край стола. «Одним жестом я отвечу на оба ваших вопроса». «Вайн, заноси!» – позвала я с т у д е н т а д р у и н с а которого спасла от хулиганов. Когда парень вошел в комнату, я выхватила из его рук кота и показала друзьям. «Хоба! Черный!» – ахнула брюнетка. «Это что?» – удивился Артем. «Настоящий кот?» «Нет, Семенов!» — хриплым басом о т в е т и л а животное. «Я искусственный, как твой недоразум». «Егор Ильич!» — узнав любимую фразу ректора, свалился с кушетки т е м н о й «Что?» — хлопнул густыми ресницами Максим и, догадавшись, подпрыгнул на месте. «Вы стали котом?» «Кошкой!» — неохотно ответил Носов. Машков, откинувшись на спину, захохотал. суча длинными стройными ножками. Вайн, увидев это, отчаянно покраснел и попытался ретироваться, но я схватила парнишку за шиворот. А ну, стой! Не ты ли клялся, что в благодарность приютишь бедных учителей в общежитии? — В благодарность за что? — ревниво поинтересовался Артем. — Мама, когда закончишь свой торжественный канкан? -кан — проигнорировав его, обратилась я к Максиму. Посмотри, что здесь можно использовать в качестве ингредиентов для нашего ритуала. «Простите», — пролепетал Вайн, — «но в общежитии ритуалы проводить строго запрещено. Ректор ничего не узнает», — отмахнулась я и хищно улыбнулась. «Сейчас он, должно быть, жалуется на нас Гичу Волну. Так что не тратим время попусту, мальчики. Надо все сделать, пока дракон не вернулся». «На стены общежития наложены охранные заклинания», — стушевался студент. «Не провести ритуал, не сменить ипостась там не получится. Иначе мы давно бы разнесли здание на щепки». «Ясно». Понурилась я и тут же встрепенулась. «Значит, надо найти другое место. Артем, ищи емкость. Мама, посмотри, что тут есть из нужных трав». Вайн обещал достать свечи, а главное... Я повернулась к животному. «Киселёва, что ты задумала?» Прижал чёрные ушки ректор. р о н о прекрати немедленно. Меня после твоего выпускного видеообращения ещё и кота не о т п у с т и л а Стихийное бедствие, а не девчонка». «Хотите всю оставшуюся жизнь ходить в лоток?» Ехидно уточнила я. Ректор помотал усатой головой, и я протянула руку. «Тогда отдайте коготь». «Может, тебе еще шкуру снять?» Грозно урча попятился котенок. «Как тут наши пострадавшие?» Вошел в палату высокий, сногсшибательный красавчик. Откинул небрежно за спину гриву белоснежных волос и б е л о з у б ы улыбнулся вмиг насторожившемуся Максиму. Зелье помогло. Нас целитель будто и не замечал, всецело сосредоточившись на Адалин-Цири. И брюнетке это явно бы польстило, но вот наш друг Машков подобному вниманию был явно не рад. «Ни капли!» – буркнул он и неуютно поежился под восхищенным взглядом очередного поклонника. «Совершенно б е с п о л е з н о е п о й л о к а к так?» – заволновался блондин и стремительно приблизился к столу. Перебирая бутылочки, обрадовался. «Тогда, может, вам понравится это?» откупорил пробку и понюхал. С сомнением пробормотал. Надеюсь, не просрочено. «Надеетесь?» — отпрянул Максим. Но все же взял бутылочку и, потянув носиком, зло посмотрел на блондина. «Приворотное зелье? Чем оно поможет от растяжения лодыжки? Что вы за целитель такой?» «Ой, прошу прощения!» С неискренним смущением воскликнул блондин. «Зелье не мой профиль!» И вдруг игриво подмигнул. «Чтобы загладить свою вину, я выпишу вам больничный и отведу на свидание». «Что?» – взревел Максим. «Какое еще свидание?» «Правильно, никаких свиданий». Деловито поддогнул кот и поднял лапу. «Работа прежде всего. Вы же преподаватели и должны показывать хороший пример. Зелье варенье все равно никто из студентов не посещает», – отмахнулся целитель. В лабораторию зайти страшно. Так там все запущено. Стоп!» – встрепенулась я и, привлекая внимание, потянула целителя запрять волос. «Лаборатория?» Это было бы выходом. В таком месте никто не станет накладывать охранные заклинания. Помещение изначально предназначено для опытов. Но и стены там должны быть крепче, чем в домике на дереве. «Вы кто?» – нахмурился мужчина, будто только осознал, что кроме него и прекрасный Адалин здесь есть кто-то еще. «Зубная фея», — хищно оскалилась я, — «если не желаете, чтобы я провела тщательную инвентаризацию ваших ослепительно-белых резцов, проводите нас».